Елена Кривцова очень любит рассказывать в своих интервью глянцевым журналам красивую сказку. Как жила она в городе Сочи, и было ей 17 лет, и мечтала она стать знаменитой спортсменкой, и даже входила в сборную края по плаванию, и однажды на пляже, где красавица рассекала морскую гладь элегантным баттерфляем, приметил ее принц, не очень молодой, некрасивый, зато перспективный, в столице, в ЦК ЛКСМ работал, то был Макар Миронович Кривцов. И Леночка, конечно же, пожертвовала ради него и спортом, и родным городом, и тихой жизнью под маминым крылышком. Но только факты упрямая вещь. Даже известнейшие, побывавшие на Олимпиадах пловцы, часто едва сводят концы с концами, а сборная края — это далеко не сборная страны, Однако в 1984 году простая незамужняя пловчиха Елена в девичестве Балакина по данным таможни ввезла в Россию автомобиль БМВ, новый, и таможенная пошлина за него была заоблачной. Верно, ей помогла фея, превратила в шикарный БМВ, взятую с огорода тыкву. Отнюдь. Сочинский оперативник Егор Таранин, просматривая очередной глянцевый журнал с фотографиями неподражаемой Елены Кривцовой, с удивлением опознал в этой светской персоне одну из ярчайших звезд ночной жизни Сочи 80-х годов. По его словам, прекрасная пловчиха не только сама активно оказывала сексуальные услуги и не раз попадала в поле зрения правоохранительных органов, она также выступала в роли «мамочки», Своего рода координатора сочинских проституток, распределяла богатых котов среди своих товарок, организовав этокой профсоюз ночных бабочек. Красотка действительно обладает незаурядными организаторскими способностями заверил нас опер. И я ничуть не удивился, когда узнал, что теперь она преуспевающая бизнес-вумен. Мне любопытно лишь одно: Знают ли ее партнеры по бизнесу. Сколь часто она прежде меняла партнеров по сексу? И еще интересно, в курсе ли прекрасный принц Еленин муж, что у супруги имеется судимость? Всего два года, конечно, за мошенничество и условно, но тем не менее меня очень насмешило последнее интервью моей давней знакомицы, в котором она учит начинающих бизнесменов. «Играй всегда честно, и тебя будут уважать» однако сама Елена совершенно очевидно предпочитает грязные игры. Маша отодвинула компьютер. Корпус ослепительно белый и не пылинки. Кася, видно, постаралась. А от заметки ощущения будто грязными, гибкими стали. В душе будто что-то надломилось. Горничная же азартно произнесла «Ну чё?». Как думаешь, вранье или нет? Я-то откуда знаю? Пожалуй, плечами Мария, но придумана крепко, с доказательствами. Иначе печатать не стали даже в интернете. Сейчас все умные, боятся под суд за клевету попасть. А я думаю, все правда. Проституткой хозяйка и была, хихикнула горнишной. Я их... Сразу чую. Ты только Лизи, смотри, не сболтни, нахмурилась Маша. Да шушь, я дура, округлила глаза Кася и философски добавила. Только все равно девчонка узнает. Доброжелателей много. А Маша про себя подумала. Похоже, начинается война. И она оказалась в эпицентре боевых действий. По собственной воле сама залезла в самое пекло, и защиты у нее никакой. Если мимоходом зацепит ее в этих боях шальной пулей, даже пожаловаться будет некому. И главное, к цели своей она пока не приблизилась, ни на шаг, наоборот, теперь только сложнее будет».